Невероятно! Микролюдям удалось сделать то, о чем я только мечтала, не разрушить астероид, а изменить его траекторию. Теперь и речи быть не может о том, чтобы причинить им зло. Отныне я имею право Лелеять любые надежды.